Крестом Христовым они все победили, прибыв на великий этот собор в Никею, кровью бесчётных мучеников за веру посламили своих гонителей. Но это значило, что теперь им всем вместе надлежало и дальше возрастать в вере, надлежало ясно, отчётливо, непротиворечиво и кратко сказать во всеуслышание миру, ещё пребывающему в тенётах невежества, над чём всё-таки На каких непреложных основаниях зиждется Христова вера? Вот где предстояло в свете наступившего дня подтвердить свою готовность идти дальше, исповедуя чистое единомыслие. Да, братия, каков же наш Бог? Почему мы возлюбили его? Почему шли за него на смерть на растерзание лютым зверьём? Почему поверили не только в воскресение Христово из мёртвых, Но и каждый из нас смиренно чает и своего воскрешения для вечной жизни. Почему нам, христианам, мало знать, что Бог есть и что он един? Ведь иудеи тоже так считают, есть един. И от язычников можно услышать, что над всеми богами есть один главный. Но поклоняясь Богу, христианин тем и разнствует от остальных что равно любит в нём отца, сына и святого духа, пресвятую троицу. Так заповедал нам через апостолов и евангелистов сам Иисус Христос, просвещая всех откровением о своём Отце, о своём сыновстве и о Духе Утешителя о таинственном, нераздельном и неслиянном пребывании всех троих в едином Божестве. Вот что предстояло утвердить собору Никейскому. Во вселенское усышение наш Бог, непоколебимая Троица, в этом наша радость, наше упование, символ нашей веры, наша победа. Сим победиши. Но какова цена победы, если ей не предшествует распря? На соборе сразу же не могла не обозначиться горячая полемика. Не только дни, многие недели, не утихая, длилось клокочущее противоборство богословских мнений о сути Троицы. И могло ли быть иначе, когда и у старцев, приученных всей своей жизнью к долгомолчанию, кровь вскипала от нестерпимых домыслов, озвученных на Синоде? Слишком долго наследники апостольской власти жили в своих землях порозень, не имея возможности не только встречаться где-то хоть ненадолго, но и вовремя узнавать в достаточной полноте доводы друг друга, касающиеся самых сложных таинств боговедения. Призванный в Никею протопресвитер Александрийский Арий, как уже слышно было о нём в слух, отказывал второму лицу Троицы в богочеловеческой природе, считая Христа пусть рождённым от Бога, пусть и наиболее совершенным и богоподобным из людей, но всего лишь человеком. Такая вольность впрямую покушалась на догмат о Троице. Как же Бог триедин, если сын не бог человек, а лишь человек? Ещё в Александрии, до прибытия в Никею, Арий был увлечён в своём еретическом отклонении. Но теперь обнаруживалось, что у его доктрины уже немало последователей и не только в Египте. Значит, замалчивать это богословское недоразумение, как второстепенное и малозначищее, никак было нельзя. Наоборот, именно здесь, на собрании в впервые столь представительном, одних лишь епископов, приглушено было до 300 человек, и следовало говорить открыто, откровенно, безбоязненно о тех святых началах своей веры. Без чёткого, непротиворечивого осознания и разъяснения, которых молодой христианский мир не имел бы решимости объявлять себя перед целым светом. Пусть не все и не сразу поймут суть полемики о Троице, ведь Иисус Спаситель многожды объяснял ученикам смысл Троицы, хотя и не произносил само это сокровенное слово вслух. Объяснял своё сыновнее отношение к Отцу небесному, и отношение отца к сыну и отношение духа святого утешителя к отцу и сыну. И видел, что и самые близкие ученики тоже не всё и не сразу понимали. Не для того ли и дана нам вера, что не всё сразу открывается и понимается вполне? Вера не устрашается недоумений, будь иначе и жизнь бы остановилась. Для собравшихся в Никее Жизнь и не думала задерживаться на великолепном торжестве победителей, как предполагалось по первоначальному замыслу императора. Она стремительно неслась дальше, требуя ещё и ещё на целые недели продлевать сроки собраний, пока не вразумеют ни уризонету прямца ария, вполне как позже выяснилось и не вразумели, пока не найдут для итогового текста символа веры самых точных и безоговорочных определений которые дошли бы до сердца и разума каждого, будь ты епископ, камонатёс или сам император. Философ знал не понаслышке, что Никейский Вселенский собор в том отдалённом 325 году не решил всего раз и навсегда. Но потому он и первый из вселенских, что открыл возможность для череды следующих соборов. И на них, вооружённые опытом предыдущих полемик, уже смелее возвращались к прежде недорешённому или обличали новые еретические покушения на догмат о Троице. Собирались то в Константинополе, то в Эфесе, то в Халкидоне, потом ещё дважды снова в самой столице. Но седьмой из них по счёту завершился опять здесь в Никее, через которую проезжал сейчас Константин. Содержание этого собора по-особому было ему близко, заставляло припомнить свой недавний поединок с упорствующим иконоборцем опальным патриархом Аннием. Этот седьмой, состоявшийся 70 лет назад в 787-м, понадобилось провести именно для защиты иконопочитания. Подготовка к нему велась из подволь прикровенно, потому что самое огорчительное – Стояло время для тех, кто, вопреки воле императоров икон и ненавистников, отстаивал право христианина поклоняться через видимый образ невидимому божественному первообразу. Как раз катилась волна повальных кощунств над мощами святых, иконами, фресками, храмовыми мозаиками, аресты непокорных епископов, отлучения, ссылки, казни, снова в воздухе повеяло репрессиями массовыми, как при Диоклетиане. Тогдашний патриарх Константинопольский Павел принял прибывшего на свой страх и риск из Таврики епископа Готского и Иоанна. Тот незадолго до этого тайно прислал Павлу полученный от Иерусалимского патриарха сборник древних и новых свидетельств в защиту иконопочитания. Подумать лишь какими кружными путями добывалось слово правды от святого города до провинциальной Готско-скифской епархии а уже оттуда через понд к Золоторожской бухте патриарх Павел устроил и Анну встречу с императрицей Ириной августа сочувственно отнеслась к предложению настойчивого гостя провести собор открыли его в Константинополе уже при новом патриархе Тарасии иконоборцы под влиянием которых пребывал молодой сын императрица постарались с помощью его гвардейцев сорвать первое же заседание на уськов, на собравшихся иерархов, толпу с кинжалами и кольями в руках, хотя зачинщиков и исполнителей нападения вскоре удалось арестовать и выдворить из столицы, продолжили прерванный собор лишь в следующем году, и не в столице, а в Никее. Но на ту пору Иоанна Готского, едва ли не главного вдохновителя собора, уже не было в живых. Многие подробности, касающиеся этих событий, Константин мог знать и раньше – но мог их услышать и теперь в Никее. Даже самого краткого пребывания в маленьком, уютно дремлющем городке было достаточно, чтобы осмотреть два здания, в которых происходили две великие встречи. Императорский дворец на берегу озера и скромный по размерам собор Святой Софии на главной улице. Лежащая в котловине между пологими вифинскими холмами Никея и встречает и провожает путника чешуйчатым блеском озерной равнины. Мягкий воздушный ток расшевеливает бесконечные заросли камыша, открывая выцветшие под солнцем белесые и схоженные чайками плесы, будто в мерном шелесте пролистывается здесь книга, написанная еще при событиях сотворения света. Школа В житиях младшего и старшего братьев не упомянуты ни имя, ни местоположение монастыря, в котором на ту пору подвязался Мефодий. А как бы хотелось знать и само название, и подлинное местоположение обителя. Дело в том, что к середине IX века по Рождеству Христову число иноческих сообществ на Малом Олимпе приближалось ни много ни мало к целой сотне. Хотя такого рода округления теперь ни у кого не вызывают доверия, тщательные пересчёты и перепроверки, произведённые уже в недавнее время, всё равно дают цифры внушительные, от 70 до 80 монастырей. Возникновение первых монашеских общин у подножия и на склонах Вифинского горного кряжа обычно относят к VI веку. Но тогда это были только единичные очаги иноческой жизни. Небывалый прирост обителей пришелся на конец VIII века. Он продолжался и дальше, в первой половине следующего столетия. Монахи Палестины, Сирии и даже Египта, страдая от натиска арабов, бежали на север и находили приют в Буковых и Еловых лесах у Можжевеловых полян Вифинской горы. Сюда же, прячась от преследований императоров и коноборцев, устремлялись во множестве иноки из Афгани, опорных областей империи из того же Константинополя и его окрестностей. Хотя на горе монахов Кишиждак по-турецки никогда не учреждали общего управления, Малый Олимп не случайно, как и позднее Афон, приобрёл облик целого содружества монастырей. Тут уже была своя местная история, свои особо почитаемые старцы, подвижники, даже свои ученики за веру. Первым среди других называли отшельника неофита, пострадавшего ещё при императоре Диоклетиане. Олимпицей вписывали в поминальные книги, с благоговением произносили в келейных беседах имена скитника Платона исповедника и Аникия великого, игумена Никиты исповедника из недавно прославленных отцов называли Феодора студита который несколько десятилетий назад тоже игуменствовал на горе. А из ныне доживающих здесь свой отмен на долгий век, игумена Евстратия. Он на одном только Олимпе подвизается уже 75 лет, а сколько всего старцу отроду, одному лишь Господу ведомо. Константину на первых порах удивительно было слышать здесь, как часто его старший брат в свободное от храмовых служб и время то с одним, то с другим трудником или послушником вдруг заговаривает по-славянски. Объяснилось все просто. Сюда, на гору, по своей воле и немалым числом, стекались для разных работ по хозяйству потомки славян-переселенцев. Тех самых, что по договоренности с византийским правительством из поколения в поколение справляли в малоазийских фемах пограничную службу работников принимали на заготовку дров для трапезных и келей, на разбивку огородов и гряд, на кладку новых храмовых и жилых помещений, каменных оградок. Этих-то людей из воинского сословия Мефодий быстро располагал к себе, не только свободной и невысокомерной речью на их языке, не только тем, что превосходно разбирался в обязанностях воина-граничара, а также в прошлом их семей и родов знал при каком из василевсов, какой род попал сюда, перевязавшись из Фракии или Македонии. Главное же, он притягивал к себе для разговора по душам, и не один из них, понизив голос от волнения, уже просил у него креститься, чтобы крестившись навсегда остаться в монастыре, потому что где же ещё на свете может быть человеку лучше? И бывал крещён после того, как испытывался в разумении смысла символа веры и самых важных самых каждодневно необходимых христианину молитв. Поскольку же молитвы нужно было разуметь по-гречески, то Мефодий слово за словом объяснял их суть по-славянски. И эти объяснения сами непреложно и счастливо оказывались молитвами. И кто бы его переубедил в том, что такие превращения, вызывающие тихий восторг его слушателей, в меньшей мере достойны быть молитвами, чем греческие? Нет же, по его раз отразу крепнущему убеждению, они становились молитвами не чуть не менее угодными для всеслышащего и всеразумеющего Господа. А разве не так? Ведь если произнёс ты про себя или вслух по-гречески и тут же произносишь по-славянски: "Слава тебе, Господи, слава тебе", то это уже две славы из единых уст, и вторая ничем не уступает в силе первой. Вроде бы простенькое на вид открытие Мефодия, состоящее в том, что крестникам его равно пригодится знание молитв не только греческих, но и славянских, побуждало его духовных чад к новым и новым приобретениям. Они в своём постижении монастырской храмовой службы и келейного правила продвигались с завидной скоростью, то и дело досаждали наставнику, прося растолковать трудное место и ещё одной молитвы, тропаря, псалма чтобы и этой драгоценностью пополнить с благословения Авы свой пока маленький и зустный славянский молитвослов. В таком сладостном для них труде, похожем на благодатную игру, была особого свойства радость, та, что не убывает, а лишь приростает и полнится. Не так ли и ангелы, играющие, исполняют принятые свыше поручения, и находит чудесную награду в созерцании прибывающего множества усвоенных заданий а в том, что его крестники то и дело досаждали мифодию обременяя своими просьбами сам он, как они убеждались, не усматривал никакого для себя ущерба напротив, только возрастала в нём ответная радость при виде пчелиной стремительности, с которой они порывались к нему за нужными смыслами толцыте и отверзется вам ищите и обрящайте мог он теперь говорить тем по-славянски словами Христа. Вот с такими богатствами и застал Константин старшего брата по прибытии на гору. И можно ли было Мефодию сомневаться в том, что младший сразу и безоговорочно принял его радость как собственную, а его новых друзей как своих? Первые христиане, первые монахи из славян А таком им и прежде приходилось изредка слышать, но эти, с которыми теперь философу тоже предстояло жить бок о бок, в том, как они намеревались вступить на иноческий путь, ему различалось что-то совсем неожиданное, дерзновенное. Им мало уразуметь и усвоить греческую церковную службу, им одновременно хочется присвоить её и своему языку. Они порываются молиться ещё и родными для них словами но в таком ирвении вполне естественном, потому что воистину всякое дыхание да хвалит Господа, нет ли однако и ребятческой самонадеянности? Да, не так уж трудно запомнить наизусть несколько греческих молитв и затем по подсказкам брата Мефодия вслед за по-гречески сказаному произносить Господи помилуй или даже Отче наш, кое как выговаривать, равняясь на греческий вариант. Но память не безпредельна, и удастся ли подлинное научение, если эти новички, лепечущие свои первые молитвы, не знают даже греческих букв? А ведь за алфавитом простирается превысокая гора боговедения, и как на неё карабкаться, почти не зная греческого языка, не догадываясь о его внутреннем грамматическом строе? Правда, и они с братом Мефодием выходцы салунские, не решаться о себе сказать, что достаточно знают славянскую речь, хоть и слышали её и ради игры привыкали к её смыслам с самого детства. Где там? Только кое-что на слуху усвоили, на память, надеясь и на итие. Когда на Салунском рынке раздавался говор македонских славян, то щекотал им детям уши, забавлял и поощрял к подражанию целый ворох звуков, каких не знает греческий алфавит которых не умеют отчётливо выговорить гортань, язык и губы даже следующего в науках рамея. Ну попробуй правильно произнести вслед за мальчишкой Славениным хотя бы слово жук. И ему смешно, и тебе самому, потому что у тебя получается какой-то зук или сук. Или постарайся чисто выговорить бревно. Опять окружающие заулыбаются или захихикают услышав, что у тебя выходит неловкое первно или привно, и всего-то, казалось бы, нужна малость: быстро разомкнуть губы и чуть посильнее напрячь гортань, но никак вместо п-э не выговаривается б. Не даются тебе ни х-че, ни ц-э, ни ш-э, ни щ-э, особенно же это щ-э, сопротивляется, для которого нужно чуть не до ушей расщеливать губы и одновременно зубы сжимать и кончик языка приподнимать чуть вверх. Вот как искусно различил создатель народы, чтобы не перепутались друг с другом. Не только цветом кожи или разрезом глаз, не только языками различил, но и умением произносить звуки, которые не даются соседям. У славян и согласных звуков в речи больше, чем у греков, и гласных. Есть ведь у них такие смягчённые а, у и э будто по два звука склеены в каждом, но произносится как один.